Голова четвертая. Столкновение. Часть 1 Дом деревенского старосты стоял недалеко от площади. Внутри, сразу у входа, было большое открытое пространство, рядом с которым находилась кухня. В этой пустой гостиной стоял потертый стол и несколько стульев. Айнс сидел на одном таком и осматривался вокруг. Через решетчатые окна солнце освещало каждый уголок дома. Все было ясно видно даже без ночного зрения. Айнс глянул на женщину, стоящую в уголку кухни, затем прошел со взглядом по лежащим то тут, то там различным инструментам. Нигде не было никаких механизмов. Когда Айнс начал подумывать, что наука и техника в этом мире менее развиты, то сразу осознал наивность своих ожиданий. Даже с магией наука не обязательно должна продвигаться быстро. Чтобы на руку не светило солнце, он ее чуть отодвинул. А поскольку она лежала на простеньком старом рабочем столике, то зашатался, хотя металлические перчатки были не такими уж тяжелыми. Стул тоже громко заскрипел, ведь Айнс перенес свой вес. Бедность в прямом смысле этого слова. Чтобы посох не мешал, Айнс прислонил его к столу. Посох отразил солнечный свет, заиграв многочисленными отражениями. Хотя Айнс был в старом деревенском доме, он оказался в окружении иллюзии сказочного мира. Айнс вспомнил, какие у деревенских жителей были изумленные лица. Крестьяне благоговели, взирая на высокоуровневый посох который Айнс создал со своими товарищами. Он почувствовал себя очень гордым. Однако это мимолетное чувство сразу же стало простым довольством, вследствие чего Айнс нахмурил несуществующие брови. Он поистине не любил своё вынужденное самообладание. Однако если быть слишком рассеянным, будет сложно преодолеть будущие трудности. Размышляя об этом... Айнс приготовился к предстоящему испытанию. Ему нужно было провести переговоры с деревенским старостой о награде за спасение села. Истинными намерениями Айнза был сбор информации, а не золота. Но если бы спросил об информации прямо, вызвал бы подозрение. Хотя такая маленькая деревенька не должна быть большой проблемой, Айнза по-прежнему волновали владельцы земли, на которой находится деревня. Если такие люди узнают, что Айнс ведет дела с крестьянами, чтобы получить информацию об этом мире, они могут тотчас же начать им манипулировать. Не слишком ли я осторожен? У Айнза было такое чувство, будто он сейчас перебегает дорогу. Казалось, что в любую секунду можно попасть в смертельную аварию. Другими словами, встретить сильнейших бойцов этого мира. Сила относительна. В этой деревеньке Айнс уже был сильнее всех, кого встретил, однако это не значит, что он сильнее всех в этом мире. Кроме того, сейчас Айнс был нежитью, а судя по той реакции девушек, как относится к нежити, очевидно. Ему нужны были знания, и ему нужно было быть осторожным, поскольку в любое время могли напасть люди, которые ненавидят нежить. «Я заставил вас ждать», Напротив Айн засел староста, а его жена встала за ним. У староста была темная, мускулистая кожа и полное морщин лицо. С первого взгляда можно было сказать, что его крепкое тело выковано тяжелым физическим трудом. Он уже наполовину посидел. На одежде из хлопка виднелись пятна грязи, но она не воняла. По усталому лицу можно было предположить, что ему больше сорока. Однако, сколько ему на самом деле было трудно определить. По-видимому, из-за случившегося сегодня он постарел на несколько лет. Его жена, похоже, была того же возраста, что и он. Хотя в ней оставались черты стройной, хрупкой красавицы, многие годы тяжкого сельского труда смыли это почти полностью. Лицо у нее было в веснушках. Сейчас она была лишь худощавой, старой тётей с растрёпанными чёрными волосами до плеч. Даже в свете дня их цвет казался бледным. «Пожалуйста». Старая леди положила на стол скромную деревенскую чашку. Альбеда тут не было. Она всё ещё обходила деревню. Айнс поднял руку, чтобы отказаться от парующей чашки с кипячёной водой. Он не испытывал жажды и не мог снять маску. Но ему следовало отказаться раньше, ведь он видел, сколько труда вложено в то, чтобы приготовить воду. Кстати, труд заключался в кипячении. Она начала с кремния, маленькими искрами подпалила тонкие щепки и затем раздула огонь. Потребовалось некоторое время, чтобы огонь в печи разгорелся, а затем еще время, пока закипит вода. Чтобы вскипятить воды, она использовала не электричество – а произведённый вручную огонь. Айнс впервые это видел, и его очень заинтересовал сам процесс. В мире, с которого пришёл Айнс, все готовили на газу, так что то, что она сейчас сделала, должно быть трудным. Айнс хотел использовать эту возможность, чтобы собрать информацию даже об этой технологии. Думая так, он снова посмотрел на староство. «Хотя вы вскипятили воду специально для меня», «Я искренне сожалею. Вы слишком добры, не нужно извиняться». Из-за того, что Айн с извинениями любезно склонил голову, паре стало неловко. Они не могли представить, что человек, повелевающий рыцарем смерти, может склонить голову и извиниться. Но для Мамонги эта идея вовсе не была странной. Ведь перед началом переговоров стоит показывать дружеское отношение. Конечно, он мог выудить информацию, использовав конфуз гуманоида, как сделал с теми сёстрами, или другую магию, и позже высокоуровневой магией изменить им память. Но такую магию следовало использовать только как последнее средство, потому что на это тратилось слишком много очков магии. Айнс вспомнил то чувство, когда исчерпал очки магии. Почувствовал странную усталость, будто что-то потерял. А после того, как он надел маску и перчатки, на простое изменение десяти секунд воспоминаний потребуется просто гигантское количество очков магии. «Тогда давайте перейдём сразу к делу. Обсудим мою награду». «Да, однако прежде чем мы начнём, спасибо вам огромное!» Староста поклонился. Он почти что ударился головой о стол. Его жена последовала за ним и тоже поклонилась. «Если бы не вы, все жители деревни погибли бы! Мы очень вам признательны!» Айнс удивился такой сердечной благодарности. В прошлой жизни с ним никогда такого не случалось. Нет, те две девочки тоже его так поблагодарили. Просто он никогда прежде никого не спасал. И теперь он понял, что поступил правильно. Даже когда был человеком, он не испытывал неприязнь к такой искренней благодарности. Хотя он всё же смутился. Наверное, это были остатки человечности. «Пожалуйста, поднимите головы. Как я и сказал, вам не следует ни о чём тревожиться. Потому что я помогал не за Мы это знаем. Но, пожалуйста, позвольте нам вас поблагодарить. Потому что с вашей помощью многие жители выжили. До тех пор, пока они будут платить. Прежде всего, давайте обсудим вопрос о награде». Как староста, вы должны быть очень заняты. Нет ничего более важного, чем провести время с нашим спасителем. Однако следовать моим принципам будет самой искренней формой уважения. Староста медленно поднял голову. И Айнс быстро задействовал на полную свой несуществующий мозг. Чтобы собрать информацию, полагаясь не на магию, а на разговор. Как хлопотно. Как сильно сейчас поможет его прошлый опыт продавца. Айнс надеялся, что сможет использовать хотя бы половину своих старых навыков. Мысленно себя подготовив, он заговорил. «Тогда начнём. Сколько вы мне сможете заплатить?» «Мы не можем позволить себе скупиться к нашему спасителю. Мы не уверены, сколько сможем собрать медных и серебряных монет. И пока не соберём, не узнаем. Но медных монет должно быть приблизительно 3000 Айнс не знал, насколько ценно это количество... В мыслях он себя высмеял. А спрашивать сейчас будет роковой ошибкой. Нужно принять иной подход и медленно повести разговор в нужное русло. Впрочем, поскольку продавцом он был скверным, деловые навыки у него тоже были бедны. Хотя число было большим, он не знал ценность этих денег и потому не мог определить, подходящая ли это сумма. А принимать слишком маленькую сумму... Или наоборот, слишком большую просто нельзя, иначе он покажет собственное невежество. Нет, раз они не дали ему четыре больших коровы, он уже вздохнул с облегчением. Он почти загнал себя в депрессию, но быстро успокоился. За это он поблагодарил свое тело нежити, и в то же время он кое-что выяснил. Основной валютой деревни были медные и серебряные монеты, и вместе с тем ему захотелось узнать, Сколько же эти валюты стоят друг друга? Но пока у него было мало информации. Сперва нужно узнать о ценности медных монет. Если не знать базиса, это может стать довольно хлопотным. Но если он покажет, что ничего не знает о стоимости валюты, это вызовет подозрение. Пока он еще не начал узнавать об этом мире больше, он не хотел выделяться. Вот почему он продолжал думать, пытаясь избежать еще большей ошибки.